Глава первая. Некоторое время назад. «Я не выйду за него замуж!» Вот уже второй час в кабинете моего отца, лорда Антареса Шадоу, бушевали страсти. Бушевала, по правде сказать, именно я. А все потому, что этим утром в наш особняк магической почты пришло письмо от имени Дериона Инферна, личности, широко известной в аристократических кругах. Лорд-дракон, относящийся к самой высшей знати. К тому же родственник короля. Драконы рода Инферна относились к огненным. Не зря их фамилия переводилась как «Адское пламя». Нрав у них полностью соответствовал фамилии. Влиятельный, жесткий, деспотичный. Так говорили об Инферно. О нем, в общем, много чего говорили. Например, о его многочисленных любовницах, которые он без зазрения совести вышвыривает, когда они надоедают. О том, что этот дракон привык, чтобы ему подчинялись беспрекословно. А еще что он выполняет особое поручение своего венценосного родственника, о которых вообще лучше не знать. Его письмо больше всего напоминало ультиматум, и нашу семью просто ставили перед фактом. Он выбрал меня своей невестой. Он? Выбрал. Он. Как будто я была просто вещью, которую можно купить даже не глядя, не узнав друг друга поближе, не спросив моего разрешения, да что там моего, хотя бы разрешение отца. Почему-то именно последнее возмутило меня больше всего. В письме лорд сообщал, что король одобрил нашу помолвку и что в ближайшее время начнется ее подготовка. Денег на нее он тоже дал. Я видела, как следом за письмом посыльный привез внушительный сундучок с золотыми монетами. А завтра обещал прибыть лично, чтобы подписать с отцом все необходимые документы. Не познакомиться со мной? Нет. Просто скрепить договор магическими печатями обоих родов. Все это промелькнуло в сознании яростным смерчем, когда я вновь решительно заявила. «Нет, я не хочу за него замуж!» Лариона, одумайся. Это лучшая партия для тебя». Мой отец, высокий мужчина с серебристыми волосами, сдаваться был не намерен. Даже полным именем назвал, хотя обычно я была просто Роной. ротенферн один из знатнейших, это открывает перед нами огромные перспективы». «Я не собираюсь становиться платой за эти перспективы!» Я перевела взгляд на маму в поисках поддержки. Леди Салана Шадоу, сидящая на диване, лишь тяжело вздохнула. В этом была вся мама. Мягкая и добрая. Бесхребетная. Так у нас говорили о драконах и драконицах, не отличавшихся сильным характером. Я унаследовала от нее только внешность. Серебристые волосы и голубые глаза. А вот характером явно пошла в отца. «Рона, подумай о будущем в конце концов!» Отец начинал злиться. «Ты лунная драконица, как и мать. Моей теневой магии в тебе нет. Лучшая перспектива в этом случае — удачно выйти замуж. А инферно подарить тебе сильных сыновей с огненной магией. К тому же он близок к королю!» Добавил отец нажимом. Я мысленно закатила глаза. Эти аргументы злили меня еще больше. Я чувствовала, что меня просто загоняют в ловушку. Долг, честь, совесть, выгода, благодарность. Отец сейчас нажимал на все эти кнопки попеременно, и я была уверена, найдет и другие, если я буду артачиться. Например, лишить содержания или запрет под домашним арестом. В учебе он мне уже отказал, стоило прийти этому клятому письму. Но почему? Почему лорд Инферно не мог прислать его позже, скажем, на неделю? Сейчас я бы уже поступила в Элладийскую академию, где обучали основам зелий. Это была моя мечта с тех пор, как мне исполнилось 14 лет, и у меня появились способности к их изготовлению. Лунные драконицы, такие как я или моя мама, славились не только своим цветом волос, отливающим лунным золотом, из-за которого, собственно, их так и прозвали. Они отлично разбирались в растениях, зельях и ядах. Чувствовали их интуитивно, это было сродни дару. И вот сейчас о мечте можно было забыть. Отец ясно дал мне это понять, а мама опять промолчала. Что же делать? Может, попросить помощи у драконов-основателей? Их храм, величественное сооружение из белого камня, стоял в самом центре столицы и пользовался большим уважением. Им возносились молитвы, приносились дары. Но я знала, что это скорее дань традиции. Наши боги много веков не общались с простыми смертными... Да и были ли они когда-нибудь вообще? Даже их изображение не сохранилось. По официальной версии, они сами повелели уничтожить их. По неофициальной, их уничтожили свои же потомки, поняв, что боги никак им не помогают. Как бы то ни было, толпы верующих раз в месяц стекались в храм, чтобы просить драконов-основателей о заступничестве и помощи. А через две недели лишь опять, но ну, уже за ответами, что вещали им жрецы. Вот только я никогда не слышала, чтобы кому-то там помогли избежать нежелательного замужества. Да, признаю. Отец на мгновение запнулся. Лорд Инферна слывет жестким и весьма бескомпромиссным. Я с надеждой подняла на него глаза. Но это ничего не меняет. Если усмиришь свой характер, то уверен найдешь к нему подход. Не в его интересах тебя обижать. Так что переживать не о чем. Через неделю у вас состоится помолвка и через месяц свадьба. Да, но... Никаких «но». Я все сказал Рона. Иди к себе и как следует подумай. Я и так сильно тебя разбаловал. Тут нечего обсуждать. Долг каждого кадмусянца в том, чтобы сохранить в роду сильную кровь. А инферно для этого идеален. Ты остынешь и поймешь, что это для твоего же блага, дочь моя. Под конец отец улыбнулся, уверенный, что на этом мои аргументы закончились. Вот только я так не думала. Но вслух об этом, конечно же, не сказала. В голове внезапно возник план, как спастись от ненавистного брака. «Если этот Дерион Инфернов вам так нравится, сами выходите за него замуж!» Я металась по своим покоям. Дверь была предусмотрительно заперта, а служанка отправлена спать. На кровати стоял кожаный саквояж, в который я сейчас бросала личные вещи. Лишь самое необходимое на первое время. Нижнее белье, пары сарочек и платьев, туфли, теплый свитер. Инферно не оставил мне выбора. Уже завтра документы будут подписаны и обратной дороги не будет. Значит, нужно торопиться. Так, что еще мне понадобится? Деньги. Без них я вряд ли далеко уеду. Можно подумать, на этом драконе свет клином сошелся. Я положила в саквояж раритетную книгу с рецептами зелий, которую получила в подарок на свой девятнадцатый день рождения. Все планы из-за него пошли наперекосяк. Сев на кровати и сцепив руки в замок, я задумалась. Выходить замуж за лорда дракона не входило в мои планы, но переубедить родителей я вряд ли смогу. Значит, нужно сделать так, чтобы он сам от меня отказался. Легко сказать. Не думаю, что такой как Инферно отступит от своих планов даже если я сбегу из дома. А еще мне не давала покоя мысль, почему из всех молодых драконец знатных родов именно меня он назвал своей невестой. Да, я была довольно красива, как и все представители моей расы. И мой отец занимал пост советника и обладал сильной магией. И все равно это было не то. Таких, как я, сотни. Но выбрал он почему-то меня. Странно. Что-то тут нечисто, подумала я, чувствуя, что права. «Лучше подстраховаться». «Но как? В Илладийскую Академию мне путь закрыт. Там меня будут искать прежде всего, к тому же ее ректор знаком с моим отцом. Он лично договаривался о моем поступлении. Велика вероятность, что она просто откажется меня принимать. А больше мне уехать некуда». «Если только...» Я улыбнулась, собственным мыслям. План был безумным. «Но что, если поэтому он и может сработать?» В столице и ее предместьях располагались еще несколько академий, но главной, без сомнения, была Академия драконов ад как называли ее за глаза, потому что порядки там были весьма строгие, а большую часть адептов составляли драконы мужского пола, изучавшие боевые искусства. Впрочем, девушки там тоже были, но как сплетничали мои подружки исключительно ради охоты на родовитых богатых женихов. Для себя я никогда не рассматривала ее в качестве места обучения. Ну, разве у меня сейчас был выбор? Да, меня, несомненно, будут искать. В этом я не сомневаюсь. Сначала у подруг, потом по гостиницам. Далее отец наверняка поедет в Володийскую академию. И, не найдя меня там, масштабируют поиски. А больше мне попросить помощи не у кого. Сколько у меня есть в запасе? День? Два? Вскочив с кровати, я мерила шагами свои покоя. Мне придется не только доехать до академии, но и каким-то образом пробиться к ректору и убедить его принять меня на учебу. Экзамены дракона не сдавали, но нужно было поручительство кого-то из старших рода. План казался абсолютно несуществимым. Зато если все получится, я получу то, ради чего собственно и хотела попасть именно в эту академию – защиту. Академия драконов была настоящей крепостью, располагавшейся в старинном замке и жила по законам, не меняющимся с древних времен. А один из них гласил – Все адепты Академии неприкосновенны до момента, когда закончат учебу. Или до своего отчисления за серьезный поступок. Неприкосновенны. Мне больше всего нравилось это слово. Дело оставалось за малым. За несколько часов стать ее адепткой. Спала я ужасно. Всю ночь от кого-то убегала по длинным коридорам старого замка, оглядываясь через плечо. Пряталась в каких-то узких нишах, стараясь даже не дышать, зная, что он... «Следует за мной». Видимо, мое воображение через отреагировало на события вчерашнего дня. Рассвет я встретила, быстро шагая по улице. Ловить извозчика от дома побоялась. К тому же у меня оставалось еще одно несовершенное дело. Письмо до Дейриону Инферно. На столе в моих покоях осталась лежать записка, адресованная родителям. В ней я сообщала, чтобы они не беспокоились за меня. И что я отныне сама выбираю свою судьбу». Я уж точно не собираюсь связывать ее с лордом драконом. Почта встретила меня тишиной и безмолвием. Посетителей еще не было, лишь старичок маг за стойкой сонно вскинул голову, услышав звякнувший колокольчик над дверью. Вы что-то хотели, юная леди? После побаты щурясь, он внимательно меня разглядывал. Тьма, с досады подумала я, нужно было одеваться неприметнее. На мне было черное практичное платье и красное пальто с золотыми узорами. На улицах лежал снег, и я не рискнула ехать без верхней одежды. Проблема была в том, что она вся была нарядная, как и подобает девушке моего статуса. «Доброе утро. Мне необходимо отправить особое письмо магической почтой». Я многозначительно посмотрела на мага. «Понимаю. Пройдите, пожалуйста, за столик для отправителей». Старик шарко поднялся со своего места и подошел ко мне. «Анонимное письмо будет стоить две серебряные монеты. Письмо с угрозами четыре». Начал перечислять он. «Нет, нет. Мне всего лишь нужно, чтобы адресат не знал, откуда именно я его отправила и когда». Спешно заверила его я. «Письмо с угрозами? Боюсь, здесь мне нечего предложить несостоявшемуся жениху». Разве что пригрозить, что отравлю его после свадьбы, если он не откажется от своих планов. Одна серебряная монета. Мак махнул рукой на письменные принадлежности и временно потерял ко мне интерес. Я кусала кончик пера, не зная, что именно написать, чтобы переубедить лорда жениться на мне. Если бы я знала истинную причину его интереса, было бы проще. А так. Вчера я слышала разговор отца с матушкой в гостиной. Они тоже недоумевали, почему он выбрал именно меня. Недоумевали и, тем не менее, легко согласились отдать ему. С горечью подумала я, начиная выводить на белоснежной бумаге первые буквы. Я уже запечатывала письмо, когда дверной колокольчик вновь звякнул, и я испуганно обернулась. На почту пожаловал новый посетитель.